Глава третья. Майк очутился в темной комнате, но вскоре его глаз привык к полумраку. Вот это да! Он в мире людей. Его сердце бешено колотилось, когда он притаился в тени. Страшило извивался, подбираясь к кровати спящего мальчика. Крутой специй не подозревал, что Майк поблизости. В то мгновение, когда страшила собирался развернуться и напугать мальчишку, дверь в комнату приоткрылась, и в нее заглянули родители малыша. Майк обмер. Там, за дверью, всего в паре шагов от него, люди. страшила притаился, слившись с тенями. — Видишь, — сказала мама мальчика, — я же говорила, что с ним все в порядке. Отец покачал головой. значит мне послышалось родители прикрыли дверь Майк облегченно выдохнул и стал наблюдать за тем, как страшила вынырнув из тени продолжил свое дело. Он царапнул спинку кровати и мальчик сонно огляделся в мгновение страшила развернулся, вытянулся и навис над кроватью. У Майка даже челюсть отвисла, когда малыш зашелся от крика. По другую сторону двери баллон для криков мигом наполнился до отказа. Страшило повернулся и поспешил обратно на безопасную территорию корпорации монстров. Он прикрыл дверь и весь класс ахнул. Страшило замер, увидев их взволнованные лица. «Что случилось?» — спросил он, шагнул в сторону и увидел Майка, который шел за ним следом и улыбался, мечтательно глядя куда-то вдаль. Все сотрудники бросились к нему. Страшило отступил и надел кепку. Затем шагнул к Майку и сурово сказал, «Я тебя даже не заметил. Ты понимаешь, как ты рисковал?» Но тут... страшила широко улыбнулся, когда понял, что случилось на самом деле. «Постой, а ведь я тебя даже не заметил!» — сказал он восхищенно. «Вот это круто, малыш!» Он подмигнул, надел кепку на голову Майка и пошел по своим делам. А вот миссис Гробс не была в восторге. «Майкл Вазовский, какой вывод ты для себя сделал?» Майк все еще не опомнился и моргнул. Он понял, что нашел дело всей жизни. «Хочу стать страшилой», — ответил он учительнице.